Во втором отделении, которого публика дожидалась с нетерпением, должны были показывать ниндзюцу. После третьего звонка в зале погас свет, оставив только ярко освещенный круг на сцене. Абсолютно пустой. Пауза затягивалась. Кто-то захлопал в ладоши терапия артистов, кто-то затопал ногами, засвистел. Все взгляды зрителей были обращены на кулису, из которой в первом действии выходили фокусники, гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны. И вдруг все даже подпрыгнули. Тишину на сцене вспарола музыка. Громкая, резкая, напоминающая свист и звон мечей. Что-то прошуршало над головами у публики, словно гигантская птица пикировала в зал из-под потолка. На сцене. Появилась черная фигура. На лету человек непостижимым образом успел выхватить катану и проделывал с ней такое, что в воздухе мелькала лишь серебристая размытая молния. Шух! Снова прошелестело с другого конца зала, и над головами взвизгнувших людей пронеслась вторая черная фигура, похожая на птицу или летучую мышь. Какой-то парень ругнулся от неожиданности. Закричал от испуга ребенок. Ниндзя приземлился на сцену, сбросив крылья. На самом деле это был плащ особого фасона. Подпрыгнув и сделав тройное сальто, он хлестнул ногой посвесившейся с потолка тыкве. Только мелкая крошево разлетелась. И приземлился уже с зажатым в руке вакидзаси. И началось. Двое в одинаковых черных костюмах и масках вытворяли на сцене нечто на грани человеческих возможностей. Они фехтовали и увертывались от атак противника. Проводили боевые приемы, лихо взбегали по отвесной стене почти до потолка, кувыркались в воздухе и каждый раз приземлялись на ноги. Прыгали в высоту и на расстояние, превосходя все известные мировые рекорды. Карабкались под потолок и прыгали оттуда на арену, приземляясь так легко и бесшумно, словно весили не больше цветочного лепестка. И каждый раз они приземлялись на ноги, успев в полете выхватить и приготовить к бою меч, лук, Деревянную трубочку или метнуть железную звезду. Это и вправду невероятно, шепнул морской спутником. Жаль, что я в Краснопехотском закрутился и так и не попал на шоу. А вон тот, мне кажется, высоковат для японца. Наум следил, вернее, пытался, за одним из выступающих. — Посмотрите, вон он слева, а, то есть справа, а, нет, уже на стене, вон он а, под потолком, по канатам руками перебирает. — Нет, спрыгнул, блин. Да он двигается быстрее, чем я вожу глазами. — Мы тоже не успеваем, — ответила Ника. — Я о таких скоростях даже не слышала. Ниндзя шел над залом по тонкому канату упругой энергичной походкой так непринужденно. Словно прогуливался воскресным утром по набережной, а не шел по веревке, натянутой в нескольких метрах над полом и непрестанно жонглировал двумя горящими факелами. — И в самом деле высок для азиата, — сказал морской. Ниндзя направился по канату в сторону их ложи. И хотя это была лишь часть программы шоу, всем стало слегка не по себе. Мелькание языков пламени, приближающаяся черная фигура без лица и раскосые, не по-японски синие глаза в прорези маски.